Глава третья. «Мать, найди кого-нибудь адекватного, чтобы разобраться с этим», — попросила я девушку. Она с трудом поднялась на ноги, поклонилась мне и сбежала отсюда. Я же, поняв, что могу нормально дышать без рукава, подошла к столу, на котором каким-то чудом уцелела еда, взяла в руки булочку и травяной чай и принялась есть, разглядывая поверженное тело. «Что здесь происходит?» раздался резкий женский голос, отвлекший меня от созерцания печальной картины. Я со вздохом отложила еду и повернулась. В дверях стояла очень красивая и глубоко беременная девушка просто ангельской красоты. Золотистые волосы были собраны в высокую прическу. Сиреневые глаза, едва ли не в пол лица, цепко рассматривали меня. Лавандового цвета платье с завышенной талией струилось по телу до самого пола, а на руке, среди прочих, поблескивало бирюзовое кольцо, почти такое же, как у меня. Я вопросительно посмотрела на Теху. — Принцесса Деала! — упала девушка перед ней на колени. «О -о -о — округлила я рот и слегка поклонилась. — Хорошо, что вы пришли, принцесса. Я бросила взгляд за ее спину, чтобы убедиться, что за ней никого нет. Девушка хмыкнула, чуть переваливаясь уточкой, прошла к ближайшему стулу и тяжело опустилась на него. — А вы... — она вопросительно уставилась на меня. — Прошу прощения. Я только сейчас сообразила, что меня тут не все знают. Меня зовут Тамиланна Таресса Нарн. Я стащила с руки митинку и выставила руку так, чтобы она увидела кольцо. Идеальные русые брови девушки поползли вверх, потом она нахмурилась. Значит, Най и мертв. Она это даже не спрашивала. Я кивнула, не зная, как на это реагировать. А почему сайт тут лежит в таком виде? И почему здесь так пахнет? Поморщилась она и щелкнула пальцами, после чего воздух в столовой едва ли не заискрился свежестью. Ммм. Я скромно потупила взгляд. Принц Сай решил, что я специально убила лорда Тары и и напал на тебя, кивнула она, видимо, зная характер этого здорового мужика. И когда он сначала думать научится, девушка заметила недоеденные булочки и взяла одну из них. Понюхала и принялась жевать. Чем ты его так? спросила она, когда я тоже взялась за недоеденную булочку и принялась запивать ее чаем. Сначала стулом. Указала я на обломки, валяющиеся рядом. Потом брызнула ему в глаза перцовкой. Это такой раствор, который вызывает жжение. Ну, и противник теряет ориентацию в пространстве. И добавила ножкой от стула. Честно рассказала я. Ничего себе! Восхитилась принцесса и продолжила жевать булочку. Может быть, его в больничное крыло, точнее, к лекарям, быстро исправилась я. «Думаю, что он скоро сам придет в себя». Девушка погладила живот и к чему-то прислушалась. «Когда он очнется, то попытается добить меня», ответила я ей со всей серьезностью. «Я не хочу, чтобы вас задело». «О, не беспокойся ты так», — отмахнулась она. «Сай даже в страшном сне не захочет, чтобы я пострадала, иначе мой муж ему голову оторвет, и тролли ей будут играть в свои командные игры раздалось с пола в этот момент. Теха тихо пискнула и выбежала из комнаты. Ну вот, всех слуг у меня распугал. Принцесса Деала, может быть, все же лекаря? Перегнулась я через стол, чтобы лучше видеть приходящего в себя мужчину. Ой, нет, Сай такого позора точно не переживет. Сам справится, хихикнула девушка. И зови меня Деа. Думаю, что мы с тобой сможем подружиться. «А то эти фрейлины меня так...» «Достали?» — сочувствующе спросила я. «Не то слово. Ходят, все время спрашивают, не нужно ли мне чего. Пытаются меня выгуливать и кормить, как ручного гаира», — передернула она плечами. «Тебя они тоже достали?» Я так поняла, девушка решила провести светскую беседу. «У меня нет фрейлин», — усмехнулась я. «Будут?» — пообещала мне принцесса. «Мне стало не по себе». Я вот сейчас от своих сбежала, когда они меня в сад гулять пытались выпихнуть. Как хорошо, что сейчас я могу сослаться на свое положение. Она снова погладила живот. О, кажется, приходит в себя. Она села прямее и уставилась своими огромными глазами на зашевелившегося на полу принца. Блин, а вдруг он сейчас дуру на эту девушку накинется, если я ему голову сильно стрясла? Хотя... Почему это «если»? Обязательно стрясла. Я обошла стол и склонилась над повершенным противником. «А-а-а!» — прохрепело тело. «Глаза!» Сейчас я пошарила глазами по комнате и нашла букет цветов, поставленных в вазу у окна. Цветы я выбросила, а вазу с водой принесла к стонущему принцу. «Руки давайте!» «Сейчас я полью вам воду, а вы промывайте глаза». Как ни странно, лежащий на полу мужик не стал сопротивляться и промыл слизистую водой. Ему явно стало легче, потому что он, уставившись на меня красными глазами, вдруг вздрогнул. «Ведьма!» — прошипел. «Вообще-то это фея Сай!» — поправила его принцесса, уплетающая уже вторую булочку. «Вообще-то это чудовище, леди де Алла проворчал принц, сидя на полу. «Она меня едва не убила!» «Она и убила!» Леди де Алла бросила в мою сторону сочувствующий взгляд. — А зная вас, балбесов, предполагаю, что за дело. Вот что тебе такого сделал Най, что ты его в иные миры отправила? Я вздохнула, поцеловал против воли, созналась. Леди Деала подавилась булочкой, а принц Сай восхищенно присвистнул. — Как есть ведьма! — пробормотал. Я горгулья! — не согласилась. — С розовыми крыльями! — Ткнул он мне пальцем за спину. Я оглянулась, пошевелила крылышками и возмутилась. — Они лиловые! — Да, — протянула леди Деала. Мимо такой девушки Най просто не мог пройти мимо. Ее же как будто для него создавали. Я нахмурилась и несогласно засопела. — Что здесь происходит? В столовую вбежала леди Элая. — Что случилось? Следом принесло владыку. — Деа! За ними прибежал еще один длинноволосый блондинчик с просто кипельно-белой шевелюрой. Аж глаза резала. — Что ты тут делаешь? Ты должна сейчас гулять! — Не хочу! — сморщила нос девушка и взялась за еще одну булочку. — Тут так интересно! — Сай! — Владыка сложил руки на груди. — Ты ничего не хочешь нам рассказать? Теперь, нахмурившись, засопел принц. — Это вышло случайно, — решила помочь я. Ой, ты, Миланна, давай я расскажу. Кажется, принцесса не была настроена выгораживать брата своего мужа. Саю слышал, что леди Тареса ан-Арн прибыла во дворец и решил напасть на нее из-за того, что она убила лорда Ная. Но девушка испугалась и наподдавала саю, чем под руку пришлось. Твой братец, повернулась она к мужу, не вынес такого стыда и отключился на полу. Когда я пришла сюда, леди Томилана спокойно завтракала. Сай лежал на полу, а девочка-служанка в шоке прижималась к стене. «Здорово, да, Кай? Обхохочешься просто!» Мрачно ответил ее муж, сверля тяжелым взглядом второго принца. «Сай, ты просто идиот, и тебе сейчас неимоверно повезло, что эта девочка успела отбиться. Если бы с ее головы хоть волосок упал...» то по возвращению Ная пострадала бы уже не только твоя голова. Ты же прекрасно знаешь, что он гораздо сильнее тебя, и меня тоже, да и нас всех вместе взятых. — Леди, — повернулся ко мне Владыка, — при вашем появлении количество моих живых и здоровых детей стало стремительно сокращаться. Я возмущенно фыркнула. — Тогда отпустите меня обратно в академию, — потребовала. Мне там точно будет лучше и привычнее, чем здесь, с этими летунами на воздухе». Правитель тяжело вздохнул и уничижающе посмотрел на второго принца. «Только после бала. Перед приемом у вас здесь слишком много дел. Нужно пошить наряды, привести вас в порядок, освоиться во дворце. Приглашение на бал лорду Санарн я уже выслал», — сообщил он мне. «Боюсь, что у деда даже подходящей для бала одежды не будет». — покачала я головой. — Да и пегасы. Не волнуйтесь об этом. Я уже отдал нужные распоряжения. Владыка повернулся к сидящему на полу сыну. — А ты теперь до самого бала и во время него будешь являться спутником леди Торреса Нарн и поможешь ей освоиться во дворце. И я очень рекомендую тебе обойтись без происшествий подобного рода. Сказав это, он взял под руку свою жену и они вышли из столовой. «Да, братец, влип ты!» Кай подошел к Саю и протянул тому руку. Вздернув второго принца на ноги, он повернулся ко мне. «Леди Миланна, мое почтение! Мне тоже приятно познакомиться с вами!» Чуть склонила я голову, вспомнив этикет. «Все же тетушке Мариб нужно будет премию за мое обучение выписать!» «Она такая милая!» — улыбнулась Леди Деала и тяжело поднялась со стула. «Что-то я насиделась!» — Дорогой, отведи меня, пожалуйста, в сад. Там где-то мои фрейлины бродят неприкаянные. Принц Кай кивнул мне, подхватил жену под руку и тоже удалился. — Мать, спасибо! — увидела я служанку, которую отправила за помощью. Та зарделась и поклонилась. — Ваше высочество! — повернулась я к принцу. — Можно просто сай! — мрачно отозвался тот, прошел к столу и тяжело опустился на стул, где только что сидела принцесса. Тебя приняли в семью, так что теперь в узком кругу можно всех называть по именам. Я нахохлилась. Это понятно. Раз я в свой близкий круг не принимала, огрызнулась. Поздно, усмехнулся этот неприятный тип. Меня к тебе приписали, так что придется нам друг друга терпеть достаточно долго. Да До бала, отрезала я. Она и помогать тебе искать, кто будет, прищурился он. Сама справлюсь, пожала я плечами. Принц вздохнул, пригладил волосы и вылупился на меня покрасневшими глазами. «Най меня прибьет, конечно, но ты точно хочешь его искать? Может быть, ну его, а замуж за меня выйдешь?» Выпалил он и едва успел увернуться от вазы с остатками воды. «Эй, ты чего?» — возмутился он, когда в него полетел стул. "Дури из вас выбить хочу!» честно призналась, схватив уже отломанную ножку стула и принявшись наступать на отступающего к окну принца. «Да чем я хуже него-то?» — совершенно серьезно возмутился этот идиот. Тем, что лорд Тарэ никогда не поднимал на меня руку, никогда не пытался оскорбить намеренно, никогда не предлагал мне предать брата. Последнее я выкрикнула. «Так, стоп, спокойно!» — выставил он перед собой руки. «Я всего лишь тебя проверил». Не думал, что такой стерве, как ты, понравился сухой и грубый най. Он хотя бы честный, — прищурилась я, удобнее перехватив ножку от стула. Принц Сай только тяжело вздохнул. — Вижу, у тебя плохое настроение. Поговорим, когда остынешь, — сообщил он мне и перемахнул через перила балкончика. — Твою мать! — выругалась я и отшвырнула ножку в сторону. — Леди! — Рискнула позвать меня Матти, которая оказалась чуть более стойкой, чем ее подруга. Мы все уберем здесь. Спасибо. Я остыла так же быстро, как и взвелась. И чего я так резко отреагировала на этого недоумка? Наверное, от того, что он чем-то напомнил мне лорда Таре, только от обратного. Эти двое, лорд Най и принц Сай, отличались как негатив от кадра. Но мне ли разбираться в этой катавасии? Пусть сами по этому поводу рефлексируют, а мне некогда. Мать, а портные уже прибыли? Уточнила я. Да, леди, они ждут вас в будуаре. Поклонилась девушка и принялась магией восстанавливать стулья. Удобно у них тут. Еще бы знать, где здесь этот самый будуар. Будуаром оказалась зеркальная комната, на которую до этого я не обратила особого внимания. Теперь буду знать, что это все не для извращений всяких. А для пошива одежды. Леди поклонился мне высокий худой мужчина, а за ним три дамы в одинаковых форменных платьях. Я маг восьмого уровня, граф Орт Лайкин, владеющий самым модным домом в столице. Я чуть не прыснула со смеху, но мне удалось удержать на лице почти вежливую улыбку. Очень приятно. Я с интересом разглядывала портных. Они меня в ответ тоже разглядывали, оценили и рост, и форма, и крылья за спиной. Неодобрительно смотрели лишь на прическу и одежду, но тут уже я не хотела ничего менять. «Цвет платья для бала мы подберем светлый», — заявил граф, едва его подручные меня измерили за ширмой в углу. «Черный, как крыло ворона», — воспротивилась я. «Вообще все платья мне шейте черными». Можете добавить отделку другого цвета, но сам фон должен быть именно черным». «Но в белом дворце...» — задохнулся мужчина. «Леди», — позвала меня Теха. Я оглянулась. «Леди, позвольте объяснить». Она дождалась моего кивка и продолжила. «В белом дворце черные носят только те, кто в трауре. Ну, и лорд Таре. Но он совсем никогда никаких правил не придерживался». «Во-первых, считайте, что я тоже правил придерживаться не буду. Во-вторых, я имею право пользоваться именем Таре и нести его достойно. В-третьих, у меня траур. Я мужа вчера убила, а вы мне тут другие цвета предлагаете». От меня от чего то все отшатнулись. Леди, первым себя пришел граф Ортлайкин. «Мужик все-таки, пусть и портной, но у нас в столице готовых черных тканей не так и много». Бархат, кринолин, органза, даже кружев нет. — Купите, — не поняла я проблемы. — Но где? — сделал большие глаза мужчина. Я вздохнула. — В других городах или мирах закончились ткани? Пройдите в какой-нибудь из миров через бюро находок Потеряшка и купите там ткань. Пора налаживать взаимную торговлю между мирами, а то совсем закостенели тут, — проворчала я, глядя на ошарашенное лицо графа. — Я... «Я об этом не подумал», — сконфуженно проговорил он. «Думаю, что мы сможем успеть к балу. Фасоны я вам предоставлю завтра, как только определимся с тканями для бальных платьев и повседневной одежды. А еще мне нужны удобные туфли для бала», — напомнила я. «Не идти же мне в кроссовках». Леди, вашу ногу мы уже измерили. И никаких каблуков, балетки, либо босоножки на танкетке» предположила я. Здесь вроде бы открытых ног не чураются, помнится мне. На чем у графа отвисла челюсть. Я только глаза закатила и попросила мать принести мне лист бумаги и карандаш. Та быстро исполнила просьбу и через минуту я криво-косо нарисовала босоножку на толстой подошве. Только это должно выглядеть изящнее и красивее, конечно, объявила и отдала рисунок портному. Еще пару часов пришлось повозиться с привезенной готовой одеждой, которую подгоняли под мой размер. Так у меня появился белый бархатный халат, расшитый золотом. На кой черт он мне был нужен, вразумительного ответа я так и не услышала. Еще привезли два десятка платьев всех цветов и оттенков, которые нашли. Ага, я так и представила себя в тошнотворно-розовом облачении. Мне и так лиловых крыльев хватает для пожизненного позора. А тут еще и это. Темно-фиолетовый оставьте. И темно зеленое и то шоколадное. Разрешила я, потому что цвета эти неимоверно мне шли. Особенно темно зеленое потому что глаза мои в нем отливали какой-то запредельной глубиной. Мне понравилось. Оставьте все платья. Вдруг когда-нибудь принцесса Томилана захочет выбрать одно из них. В будуар вошла Лидия Лаи. Все тут же опустились на колени. Я же просто склонила голову. — Лидия, мы ждем вас к обеду. Владыка хочет с вами поговорить. Я вздохнула, но согласилась пойти с ее величеством. Или как там их всех? Черт, нужно было лучше этикет учить, будь он латин. Почему меня не могли выдать замуж за какого-нибудь дровосека или кузнеца? Я к этой правящей семье как корове сед... И я хотела сказать, как сарай к Эрмитажу.